14 января 1921 года получателю этого письма Меня зовут зачёркнуто, и я зачёркнуто в турецком исправительно-трудовом лагере барак зачёркнуто. Я знаю, что мне повезло зачёркнуто зачёркнуто, что я вообще жив. Я решил написать тебе, не зная кто ты. Мои родители зачёркнуто, мои братья и сёстры зачёркнуто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 «Кошмаре?» — зачеркнуто. Зачеркнуто, зачеркнуто, зачеркнуто. Написать мне пару слов, я буду признателен до небес. Некоторые из «зачеркнуто» получают почту, поэтому я знаю, что «зачеркнуто». Пожалуйста, вложи свое фото и напиши, как тебя зовут. Ничего не забудь. С огромной надеждой, искренне твой «зачеркнуто». Я примчалась с письмом к себе в комнату,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 Я знаю, что сделанного не воротишь, и знаю, что прожитые дни нельзя смыть так же просто, как меловые линии прожитых дней. Я постарался исправиться. Я помогаю другим заключённым выполнять их обязанности. Я теперь терпелив. Вам это может и всё равно, но у брата был роман с моей женой. Жену я не убил. Я хочу к ней вернуться, потому что простил её. Если вы меня освободите, я буду добропорядочным, тихим и неприметным.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 Конечно, я допускаю, что заключённый не имел к этому никакого отношения. Три письма уже можно было сравнить. Я, по крайней мере, увидела, что почерк осуждённого на принудительные работы больше похож на почерк моего отца, чем на почерк убийцы. Но я поняла, что мне понадобятся ещё письма, чем больше, тем лучше. Тогда я пошла к своему учителю музыки. Мне всегда хотелось его поцеловать, но я боялась, что он меня засмеёт. Я попросил его написать письмо. А потом попросил сестру моей матери, она любила танцевальную музыку, но терпеть не могла танцевать. Я попросил свою одноклассницу Мэри написать мне письмо. Она была смешная и неуёмная. Когда родителей не было, ей нравилось носиться по всему дому раздетый, даже и в более старшем возрасте. Её ничто не смущало.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 Мать матери матери твоего отца. Я её почти не знала, мне и не хотелось её знать. Кому нужно прошлое, думала я, как всякий ребёнок. Я не предполагала, что прошлому могу быть нужна я. Какого рода письмо, спросил бабушка. Я сказала, чтобы она написала всё, что захочет. Ты хочешь от меня письмо, спросила она. Я сказала: "Да". "Дай тебе Бог здоровья", сказала она.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 Я гадала, чувствует ли она, как я на них смотрю, возбуждает ли её это. Почему я напросилась смотреть? Почему она согласилась? Я и к нему обращалась, когда пыталась разузнать про осуждённого на принудительные работы. Я ко всем обращалась. Прилесный младшей сестричке Анны. Вот письмо, о котором ты просила. Во мне почти 2 м роста. У меня карие глаза. Многие считают, что у меня громадные руки. Я хочу быть скульптором и хочу жениться на твоей сестре. Других желаний у меня нет. Я могу написать ещё, но это самое важное. Твой друг Томас. Через 7 лет я вошла в булочную, а там он. У его ног лежали собаки, а сбоку стояла клетка с какой-то птицей. Эти 7 лет были не как 7 лет, но и не как 700 лет.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 Я тебя помню. Я подсматривала, как ты целуешься с моей сестрой. Он достал маленькую книжечку и написал: "Я не говорю, прости". Я расплакалась. Он утёр мне слёзы, но так и не признал, что он это он. Никогда не признал. Мы провели вместе вечер. Всё время хотелось к нему прикоснуться. Я так давно его не видела, и он пробудил во мне такую жалость.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 Я впервые занималась любовью. Интересно знал ли он об этом? Это было всё равно как плакать. Я подумала, зачем люди вообще занимаются любовью? Я смотрела на недоделанную скульптуру своей сестры, а недолепленная девочка смотрела на меня. Зачем люди вообще занимаются любовью? Мы вместе дошли до булочной, в которой первый раз встретились. Вместе на пороге.